Неплохая девочка, хоть и немного бесцеремонная. Мне так не показалось. Это все родители кинобоссы, смеется Урсула. Их детки только и видят, что слава, восхищение, богатство. Кто осудит их за то, что они рвутся к той же цели? Действительно. И все же я собиралась побыть рядом, сыграть роль Дуэнги. Если вы не перестанете извиняться. Я и впрямь заподозрю, что вы натворили что-то ужасное, говорю я. Вы прямо как мой внук. Урсула смущается, а я замечаю, что в ее темных глазах поселилось беспокойство, которого не было раньше. Вы уладили свои проблемы, спрашиваю я по телефону. Да, вздохнув, кивает она. Несколько секунд мы согласно молчим. Я жду продолжения. «За долгую жизнь я выучила, что тишина — лучший друг доверия». «У меня есть сын», — грустно улыбнувшись, говорит Урсула. «Финн». В прошлую субботу ему стукнуло три. Она отводит глаза и нервно крутит в руках чашку. «Мы с его отцом никогда не были». Она постукивает пальцем по ободку и снова глядит на меня. Мы с Финном живем одни, а сейчас звонила мама. Она смотрит за ним, пока я снимаю кино. Он упал. Но с ним все в порядке? Да, всего лишь растянул запястье. Уже был врач, наложил повязку. Обошлось. Урсула снова пытается улыбнуться, но ее глаза наполняются слезами. — Простите, что это со мной? Сама не пойму, чего я плачу. Вы просто испугались, а потом почувствовали облегчение. Да, кивает Урсула, ставшая вдруг очень юной и хрупкой. А еще вину. Вину? Да, подтверждает она, впрочем, не уточняя. Достает из сумочки салфетку, вытирает глаза. С вами так легко? Вы похожи на мою бабушку. Наверное, у вас чудесная бабушка. Да, смеется Урсула. О господи, что это я, Грей? Спростите, что вываливаю на вас мои проблемы. Опять извиняетесь. А ну-ка хватит. За дверью слышатся шаги. Урсула поднимает глаза, сморкается. Тогда позвольте хотя бы поблагодарить вас за то, что согласились нас принять, поговорили с Кэйрой и выслушали меня. Я была рада вас видеть. Отвечаю я и с удивлением понимаю, что говорю правду. Ко мне редко кто заходит в последнее время. Дверь открывается, Урсула встает и целует меня в щеку. Я скоро еще загляну, обещает она, ласково пожимая мне руку. И я почему-то радуюсь. Сценарий фильма. Окончательный вариант. Ноябрь 1998 года. Страницы 43-44. Когда рассеется туман. Автор сценария и режиссер-постановщик Урсула Райан. Копирайт, 1998 год. Субтитры. Пасхиндали. Бельгия. Октябрь 1917 года. Сцена 45. -я. Интерьер. Заброшенный деревенский дом, вечер. Наступает ночь, льет проливную дождь. Трое молодых солдат в грязной форме ищут убежище в заброшенном деревенском доме. Они пробродили весь день, отбившись от своих во время панического отступления. Они устали и деморализованы. Дом, в котором они спрятались, тот самый, в котором их разместили на постой месяц назад по дороге на фронт. Семья фермеры бежала от ужасов войны. Прямо на голом деревянном полу мерцает одинокая свеча, бросая длинные неровные тени на разоренную кухню. Кое-где валяются оставленные хозяевами предметы. У раковины лежит кастрюля, над плитой висит тонкая веревка, провисшая под тяжестью неснятого белья. В углу деревянная игрушка. Один из солдат, австралийский пехотинец по имени Фредд, скорчился у дыры в стене, где когда-то была дверь. Он крепко сжимает винтовку. Вдалеке слышится стрельба. Дождь лупит по размокшей земле, заливая все кругом. Откуда-то выскакивает крыса, принюхивается к огромному темному пятну на форме солдата. Кровь, почерневшая и засохшая.